— Только и всего. — Понимаешь, с твоей бедной мамой не так-то и просто было ужиться. Она изводила себя не весь из-за чего. У нее была легкая неврастения. — Как неврастения? — Клементин мешкает с ответом, поднимает с крошку, кладет на поднос. — Характер у нее был такой. Всегда из-за чего-то тревожилась. Ну, и ты ей вдобавок хлопот доставлял. Она считала, что ты слабенький, боялась за тебя. В общем, я точно не знаю». «Ты чего-то не договариваешь, Клементина?» Клементина опирается на спинку кровати. «Да нет же». «Ну, что ты? Твой отец иной раз, конечно, терял терпение. По правде сказать, было из-за чего. Уж очень тебя избаловали. Ну, ты как бы это объяснить...» Встал между ними. Мама твоя, бедненькая, любила тебя очень сильно. — Так ты всерьез думаешь, что отец меня ревновал? — Да, чуть-чуть. Он-то, наверное, хотел, чтоб больше внимания уделяли ему. Бывают такие мужчины. Он как не придет домой, ты капризничать начинал. Да он, конечно, сердился. Не будь ты такой неженка, он бы тебя обязательно отправил в интернат. «Покушай еще, мой мальчик, возьми вот пирожный». Громи, отодвигает под нос и усмехается. «Значит, папа, не очень ты гордился мною, да?» «Да нет же, наоборот. Когда ты появился на свет, счастливее его, тогдашнего я с роду никого не встречал. А вот потом, когда мало-помалу все пошло наперекосяк, отец ни за что не хотел признать, что ты уродился весь в нее». Он утверждал, что ты вылит его бре с головы до пят. Значит, они ссорились. Иногда. И ссорились крепко, верно? А мама, в общем... Я понял. Да ничего ты не понял, потому что ты понимать нечего. Они жили не хуже других. Тебе вообще-то, доктор, разрешил курить? Не многовато ли ты куришь? Интересно жили, — продолжает Реми. Так что, в конце концов, отец даже ни разу не навестил маму. Ну, там, где она была. Можно подумать, что он ее боялся. Клементина берет под нос, вид у нее недовольный. — Что ты глупости-то говоришь? Ее и боялся. Что значит боялся? — Да. А почему же он тогда не приходил к ней? Ты что-то скрываешь от меня, верно? Ну, не приходил, потому что занят был постоянно. Дела шли не блестяще, уж если хочешь знать всю правду. Уж бедный твой дядя мне порассказал. Твой отец годами и в заботах, его вечно гложет страх, как бы не разориться. А почему от меня все скрывали? Да разве ты изменил бы что-нибудь? Зато теперь я могу изменить все. Ты, бедный мой Реми, да я потому что я получаю дядя на наследство. И то, что собирался сделать в Соединенных Штатах дядя, могу сделать я. А почему бы и нет? Я уже не мальчик, коммерческий опыт делал наживное, а здесь мне уже осточертело уехать. Эта мысль приносит ему внезапное озарение и облегчение. Перед глазами встают небоскребы с бесчисленным множеством окон, пальмы вдоль проспектов и все остальные иллюстрации из журналов, которые он часто перелистывал у себя в кровати. Америка, Калифорния, он станет бизнесменом. И как знать, вдруг да и поможет своему отцу. Да-да, он, тот самый больной, которому, может быть, порой желали смерти. Рэми улыбается. Тебя я, конечно, заберу с собой. Клементина грустно качает головой. «Ну, полно», — бормочет она, образомся, не так-то все просто». Но Рами, воодушевившись, направляется в библиотеку, достает атлас и разглядывает Атлантический океан и огромный американский материк, покрытый сетью автомагистрали и паутины железных дорог. До Нью-Йорка сутки, до Сан-Франциско еще сутки, приблизительно так». Да мечты рукой подать, и не будет больше кошмаров. Там, на другом конце земли, он станет другим человеком. Я этого хочу. Надо только захотеть. Рами даже не заметил, как ушла Клементина. Он курит и мечтает, и словно второй раз на свет.